Сентябрь 2018 Вторник, 18 сентября Чёрт возьми, да это тяжёлый труд! Четверг, 20 сентября, 2 часа 54 минуты Уильям Артур скитл Вес 4 килограмма Наполовину я, наполовину Элис Сейчас ему 15 дней Он уже не просто житель живота Я держим его глазками, ножками и ручками Я любуюсь им, когда он лежит на подстилке для переодевания с рисунком из динозавров. Я поглощен любовью. Элис не перестает меня удивлять. Во время родов она напоминала сосредоточенного, агрессивного и страстного викинга. Но когда все закончилось, стала именно такой матерью, какой я ее себе представлял. Доброй, любящей и нежной. «Опьяненные любовью» — именно так я могу описать свои чувства. Однако, как я писал ранее, быть родителем – тяжелый труд. К вашему сведению, мы с Элис нормально не спали с того момента, как акушерские щипцы обхватили голову нашего сына. Цикл кормления и смены подгузников бесконечен. «Ты еще не можешь быть независимым, да, Ильям?» – шепчу я. Я начинаю облачать его попку в очередной подгузник, но делаю это слишком медленно. Дерьмо повсюду. Повсюду. Уильям, чье лицо освещено ночником, терпеливо смотрит на меня. Ему нет никакого дела до происходящего, и все говорит о том, что в ближайшие несколько лет это не его проблемы. Мы снова приступаем к уборке. Четверг, 20 сентября, 3 часа 38 минут. Уильяму определенно нравится его подстилка для переодевания. Прошло менее 45 минут, а он уже снова лежит на ней. В его защиту могу сказать, что во время последней смены подгузника я, вероятно, забыл направить его крошечный пенис вниз, из-за чего моча потекла вверх. Прости, дружок, я усвоил урок. Но ты можешь попробовать направлять свою кнопку в любую сторону. Четверг, 20 сентября. 6 часов 47 минут. Ночь кончилась, и я позволяю себе молча завалиться в постель, наблюдая за первыми лучами утреннего солнца, пробивающимися сквозь занавески. «Господи, какой же удобный у нас матрас!» Элис только что заснула, в очередной раз накормив молоком нашего ненасытного мальчика. «Какой жадный парень!» «У меня болят глаза. Не уверен, что я вообще спал сегодня ночью. Может, я сплю сейчас, и все происходящее мне снится?» «Такого не может быть!» Уильям снова плачет. «Я шепчу нашей постели...» Пожалуйста, никуда не уходи, я вернусь. И, взяв на руки нашего 4,5-килограммового разрушителя сна, качаю его. Меня снова наполняют усталость и эйфория. Пятница, 21 сентября. 23 часа 58 минут. Половицы в гостиной скрипят в знак протеста. Начинается очередная ночь, я медленно хожу из стороны в сторону. В одной руке у меня виски, а в другой пульт от телевизора. Между ними спит Уильям в Слинге. Я целую его крошечную лысую макушку, чтобы отпраздновать нашу командную победу. Он заснул, и можно посмотреть все ночные телешоу, которые Элис так ненавидит смотреть со мной. Гениально! Нам следовало стать родителями много лет назад. Суббота, 22 сентября, 4 часа 12 минут. Элис смотрит на меня, не понимая, что происходит. Я продолжаю раскачиваться перед ней с Уильямом на руках и шепчу «Мне нужно еще 20 минут». Я объясняю, что документальный фильм об альпинисте, пытавшемся первым покорить гору «Эль-Капитан», который мы с Уильямом смотрим, скоро закончится, и мы придем к ней. Она с нескрываемым удовольствием напоминает мне, что на следующей неделе я возвращаюсь на работу, однако меня это не радует. Я вызывающе улыбаюсь. Затем она разворачивается и по пути в спальню кричит. «Веселитесь в своем мужском клубе!» Думаю, своим криком она пытается саботировать мой план. «Ты слышал, Уильям? У нас свой клуб. Здорово, правда?» Суббота, 22 сентября, 14.49. Проснулся на унитазе. Вот что может сделать с человеком усталость. По крайней мере, данный пункт можно исключить из списка вещей, которые нужно успеть сделать за жизнь. Понедельник, 24 сентября. 4 часа, 1 минута. Мы стоим над колыбелью. Не зная, что произошло с нашим ребенком, я наклоняю голову, чтобы взглянуть на него под другим углом. У него на лице странный гибрид дорогой косметической маски для лица и дешевой маски супергероя. Элис кивает и говорит, что это нечто поразительно равномерно распределилось. Мы смотрим друг на друга и начинаем хохотать. «Уильям, да ты настоящая легенда!» Заснув, он умудрился выблевать идеальную белую пленку, которая покрывала его лицо от верхней губы до макушки. «Как? Как?» Два очень удивленных новорожденных глаза моргают под пленкой. Уильям молчит, будучи слишком шокированным, чтобы плакать. Я вытираю рвоту рукой, аккуратно используя большой палец, чтобы очистить глаза. Затем Уильям делает то, что заставляет нас влюбиться в него чуточку сильнее. Он широко улыбается беззубым ротиком. Как я уже сказал, он наша маленькая легенда. Понедельник, 24 сентября, 8 часов 47 минут. Введите в поисковую строку Google «Смертельная доза кофеина», и вы увидите, что запросов 173 миллиона. Мне стало слишком тяжело, поэтому я вношу свой вклад в это число. Без кофеина не обойтись, потому что сегодняшний день знаменует окончание моего двухнедельного декретного отпуска и возвращение на работу. К сожалению, теперь усталость перестает быть тем, что мы делили с Элис и Уильямом в тишине нашего дома. Отныне мое изнеможение будет заметно пациентам. Кофеин позволит приобрести так называемый «публичный фасад», необходимый для возвращения к врачебной практике. Не страшно, если он не соответствует действительности, и мои пациенты будут видеть своего терапевта более усталым, чем до рождения Уильяма. По крайней мере, короткое время. Я надеюсь. После его появления на свет измучена каждая клетка моего тела. Теперь у меня мозг молодого папы и смесь знаний о стерилизации бутылочек, режима кормления, на надевания боди, смене подгузников и лучших способах отмывания дерьма и или рвоты. Кроме того, должен признать, мысленно я дома. Мне интересно, как дела у Элис и Уильяма, все ли у них хорошо. Скучают ли они по мне так же сильно, как я по ним? Знаю, это глупо. Конечно, все медицинские знания на месте, но они словно заперты в багажнике неизвестной машины, стоящей на неизвестном этаже многоуровневой парковки. Надеюсь, они вернутся. Скоро мне предстоит это узнать. Делая очередной большой глоток кофе, я размышляю, как отцовство изменит во мне терапевта. Что ж, думаю, скоро мы это поймем. Понедельник, 24 сентября, 9 часов 58 минут. Неужели я на работе всего 2 часа? Мне кажется, что прошла вечность. Передо мной сидит петуния Интересно, заметно ли ей, что с 23.00 вчерашнего дня я проспал только 4 часа? Мне это точно заметно. Ей, вероятно, тоже. Я подавляю зевок, что пациенты ненавидят, ведь им кажется, что они мне наскучили, иногда это правда. Они не думают, что я просто устал. С рождения Уильяма это всегда правда. Я выгляжу так, словно одевался в темноте, так и было, не обращая никакого внимания на вещи, которые натягивал на свое тело. И это тоже правда. Питунья, однако, интересная пациентка, не в клиническом плане, поскольку, судя по ее симптомам, у нее обычная инфекция мочевыводящих путей. Меня заинтересовала ее любовь к слову «сать». Я еще никогда не слышала, чтобы его произносили с таким энтузиазмом. Из всех возможных синонимов, например, мочиться, ходить в туалет, ходить по малой нужде, писать и жорчать, она предпочитает только слово «сать». Я проверяю собранную ею мочу, прости, петунья, мсаку, на присутствие инфекции и подробнее расспрашиваю о симптомах. Слово сать продолжает фигурировать в каждом предложении. Я просматриваю ее медицинскую карту. Нет, это невербальный тик. Тем не менее, за 8 минут приема Соловечка успевает мне надоесть. Это как водить ногтями по доске. Однако я понимаю, что подобное не должно сильно меня беспокоить, Все люди разные, и я списываю свое раздражение на недостаток сна. Или, возможно, дело в том, что она постоянно его повторяет. Любое слово, повторенное столько раз, начнет звучать для вас странно. Я опускаю голову, пока мои руки, устраняя с них следы ссаки петуньи, и, задержав дыхание, поворачиваюсь. Она сидит и ждет вердикта. Объявляю ей не самую приятную новость. У нее действительно инфекция мочевыводящих путей. Хорошая новость в том, что после короткого курса антибиотиков болезнь быстро пройдет. Довольная моими словами, она смотрит на меня снизу вверх, когда я встаю, чтобы проводить до двери. Да, петуния, иди рассказывать о своих саках в другом месте. Понедельник, 24 сентября, 17 часов 59 минут. Не знаю, в чем я провинился, чтобы заслужить такого пациента в конце рабочего дня. Мистер О'Киффу 58 лет, и он выглядит как классический работник сферы финансовых услуг, который после тяжелого развода и раздела имущества вышел на пенсию и уехал из Лондона пожить спокойно. Тем не менее, он до сих пор полон энергии. Он пришел за результатами суточного мониторинга артериального давления. Это организовала моя коллега Сара, поскольку когда мистер О'Кифф обратился к ней на прошлой неделе, его давление было повышено. Было бы здорово, если бы Сара и дальше его лечила, но дни, когда можно было постоянно посещать своего терапевта, заканчиваются из-за растущего спроса на медицинские услуги. По этой причине люди вынуждены идти к тому врачу, которому им удалось записаться. Мистер О'Кив попал ко мне. Честно признаться, меня нисколько не удивляет, что у него повышенное давление. Он ни на секунду не замолкает. И он не просто говорит, а говорит с торопливостью, разочарованностью. Конечно, это его чувство адресовано национальной системе здравоохранения и силой, которые не могут не поражать. Я сижу, не двигаясь. Я словно играю, в море волнуется раз и не хочу проиграть. Пускай говорит. У таких людей обычно нет кнопки отключения, на которую можно нажать. Контроль, контроль, контроль. Может, его следует познакомить с 83-летней миссис Тали, которая тоже старается полностью контролировать своих сиделок. Вам кажется, что разница в возрасте слишком велика? Я решаю делать записи параллельно с речью мистера Окифа. Ему определенно нет никакого дела до того, что я хочу сказать по поводу его артериального давления. Похоже, он записался на прием, чтобы выговориться. Как мило с его стороны. Когда он, раскрасневшись, наконец делает паузу, я сообщаю, что у него повышенное давление. Сей факт он не может не понять, и я замолкаю. Его лицо все еще красное. Решаю продолжить и объясняю, что это повышает риск инфаркта и инсульта, последствия которых могут быть катастрофическими. Пациент ошеломленно моргает. Он ведет себя так, словно я только что признался ему в вечной любви. А затем снова заводит шарманку, утверждая, что он и так уже не ест соль, занимается с персональным тренером и выполняет упражнения по развитию осознанности. Я прекращаю печатать осознанности я стараюсь задать вопрос так, чтобы не выдать своего изумления, но у меня не получается. он игнорирует вопрос и продолжает монолог. Похоже парень никогда не придет к осознанности с его шилом в заднице это невозможно. Передо мной один из тех, кто получит инфаркт от неудачной попытки загрузить на смартфон приложение по развитию осознанности. я отключаюсь на продолжительное время гадая чем Эисс и Уильям сейчас занимаются. Затем я смотрю на время на компьютере. Отлично, 10 минут, которые я должен ему уделить, истекли. Мы ничего не добьемся. Я поворачиваюсь к нему с профессиональной улыбкой и объясняю, что иногда давление повышается с возрастом, несмотря на большие усилия со стороны человека. В таких случаях его все равно необходимо контролировать. В этом контексте я напрямую спрашиваю его, будет ли он ежедневно принимать таблетки, нормализующие артериальное давление. «Нет, Макс, разумеется, он не будет это делать!» Он начинает ворчать, что все терапевты так и норовят выписать побольше лекарств. Я встаю и протягиваю ему руку. «Я объясняю, что мы ходим кругами и что на этом следует закончить. Мне кажется, что со всеми мистерами-укифами нашего мира нужно быть пожестче, если хотите, чтобы они вас услышали. Я говорю, как мне было приятно его увидеть, это не так» и что, если он передумает насчет таблеток и захочет снизить риск преждевременной смерти, он может вернуться в любое время. Он пожимает мне руку, явно удивленный моим подходом, и уходит. Сомневаюсь, что я снова его увижу. Его здоровье, его выбор. Вторник, 25 сентября, 11 часов 32 минуты. Даже подумать не мог, что разговоры о сне в тот момент, когда больше всего на свете хочется спать, могут быть настолько болезненными. Я молча страдаю. Джерри сидит слишком близко ко мне. Он один из тех пациентов, кто, зайдя в кабинет и усевшись, пододвигает свой стул как можно ближе к вашему. Без приглашения. Без моего согласия. Теперь, когда в мое личное пространство вторглись, я мысленно кричу, чтобы он от меня отвалил. Однако мои губы растягиваются в дружелюбные улыбки. Наши колени всего в нескольких сантиметрах друг от друга. Если бы они были губами, а мы не сдержанными подростками, то поцелуй непременно случился бы. У Джерри большая шея. Он говорит, что она 50 сантиметров в обхвате. Я заинтересованно киваю, прекрасно знаю, что это одна из причин, по которым нам будет тяжело быстро справиться с его проблемами в виде храпа и плохого сна. В полусонном состоянии я прошу его рассказать мне обо всем подробнее, чтобы у меня была еще одна минута отдыха. Я снова спрашиваю, какой у него обхват шеи. Он выглядит растерянным. Я извиняюсь перед ним, но это не гарантирует, что через пару минут снова не задам этот вопрос. Джерри говорит, что храп разрушает их долгие отношения с девушкой Элли. Теперь, когда храп усилился, она заставляет его спать в отдельной комнате. Он плохо спит ночью и не может сосредоточиться на работе в супермаркете днем. Он жалуется на изнеможение и сонливость, и я его прекрасно понимаю. К счастью, он не водит машину. Это спасает меня от более сложного разговора. Слушая его, я подсознательно хочу, чтобы он перестал повторять слово «сон». Это пытка. Я чувствую, как мое тело обмикает без предупреждения или разрешения и понимаю, что я вот-вот засну. Я наклоняюсь вперед и делаю глоток кофе. Он ледяной, но какая разница? Я бы слезал кофейные гранулы с унитазного сидения пациента больного норовирусной инфекцией, если бы мне сказали, что они последние на Земле. Примечание. Острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус, один из разновидностей энтеровирусов. Слушая монолог Джерри, я понимаю, что он делает абсолютно все, чтобы усилить храп. Выпивает почти каждый вечер, спит на спине и иногда даже принимает снотворное. А еще давайте не будем забывать о его гигантской шее. Я разворачиваю монитор компьютера и показываю анатомическое строение рта и шеи. Я объясняю ему, что во время сна все эти мышцы и другие мягкие ткани расслабляются. Когда он делает вдох, турбулентность, созданная этими обмякшими мышцами, вызывает вибрацию. Это и есть храп. Алкоголь, снотворное, сон на спине и развитые мышцы шеи, из-за их веса, усиливают храп. Похоже, что во сне Джерри не только храпит, но и периодически перестает дышать. Это называется эпизодами апноэ, поэтому он постоянно просыпается. Умный мозг не дает ему умереть, вовремя пробуждая. Я даю ему возможность переварить все, что я сказал, и поворачиваюсь к компьютеру заполнить карту. Кроме того, печатая «Я активен». А если я активен, то не засну. Еще несколько дней назад я думал, что поход в туалет тоже активность, но ошибался. Джерри начинает задавать вопросы, но умирающий принтер Хью перебивает его, с ревом выплевывая буклет о храпе. «Итак, Джерри, перестаньте выпивать каждый вечер», — говорю я сочувствующей улыбкой. «Спите на боку, купите своей девушке беруши». Откажитесь от снотворного. Я делаю паузу, а затем добавляю. И пристегните теннисный мяч к спине. Джерри смотрит на меня, пока я заканчиваю давать ему рекомендации по борьбе с храпом. Он говорит, что не любит теннис. Я улыбаюсь, отодвигая от него колени. Это знак окончания консультации. И говорю, что отсутствие у него интереса к теннису не должно ухудшить прогноз. Торник, 25 сентября, 13 часов 12 минут. Я чувствую себя на месте тысячи пациентов, которых укладывал на смотровую кушетку за последние три года. Я внимательно рассматриваю потолок кабинета, словно вижу его впервые, и прислушиваюсь к своему глубокому и медленному дыханию. Я понимаю, что мой разум больше не соответствует моей физической позиции, а пациенты уже не занимают большую часть моих мыслей. У меня есть сын, замечательная жена, маленькая нуклеарная семья. Примечание. Семья, состоящая из родителей и детей, либо только из супругов. На первый план выдвигаются при этом отношения между супругами, а не отношения между представителями разных поколений. Мой род расплывается в улыбке. Теперь все кажется совсем другим. Жизнь, личная и профессиональная, стала другой. Они неделимы. Я закрываю глаза и ощущаю спокойствие, которое всего несколько месяцев назад на работе редко посещало меня. Кто бы мог подумать, что ребенок так быстро изменит меня, как врача. Я завожу будильник на телефоне и решаю поспать 10 минут. Вторник, 25 сентября, 13 часов 14 минут. «Так и знал, что чертов стационарный телефон нужно было отключить!» Среда, 26 сентября, 13 часов 17 минут. 99-летняя вагина. Стоя у кровати с самым маленьким гинекологическим зеркалом из всех, что мне удалось найти, я объясняю Элси, что сейчас произойдет. Она поднимает бровь и отвечает. «Делайте то, что должны». Элси выбрала верное слово «должны». «При всем уважении мне не хочется это делать». Ее сиделка, чьим я дважды успел забыть, вызвала меня. Сегодня утром, меняя Элси урологическую прокладку, она заметила кровянистые выделения, вероятно, из влагалища. Человек, распределявший между врачами вызовы на дом, почему-то решил, что это идеальная для меня пациентка. Она лежит на безупречно заправленной кровати, согнув ноги и расставив стопы. Ее достоинство прикрыто самым прекрасным лоскутным одеялом из всех, что я когда-либо видел. Итак, я опускаюсь. Главное не дышать носом, когда приближаешься. Все усложняет тот факт, что освещение в комнате ужасное. Заняв удобную позицию, я развожу ее половые губы, складки кожи по обеим сторонам от входа во влагалище и ввожу смазанное зеркало в вагину. Половина моего тела находится на кровати Элси, а половина на полу. Наклонив голову под углом 90 градусов, Я стараюсь рассмотреть шейку матки и анатомию влагалища. В комнате довольно темно, но я не вижу ничего подозрительного. Ни крови, ни выделений, ни опухолей. Я порываюсь попросить сиделку посветить фонариком моего телефона, чтобы было лучше видно, но понимаю, что это может быть истолковано неправильно. Кроме того, поскольку обе моих руки заняты, ей придется доставать телефон из переднего кармана моих брюк. Боюсь, что я могу дать слишком много поводов для скандальных газетных заголовков. Убедившись, что для 99 лет на Земле это влагалище выглядит абсолютно нормально, извлекаю зеркало и осторожно помогаю Элси одеться и лечь удобно. Она прекрасно вела себя в течение осмотра и лишь сказала, что было «немного щекотно». «Очень сомневаюсь». Я объясняю ей, что он не заметил ничего подозрительного, и мы договариваемся наблюдать и ждать. На этом этапе дальнейшее обследование не требуется. Мы оба считаем, что в 99 лет некоторым проблемам лучше оставаться недиагностированными. Элси говорит, что даже если у нее рак, не стоит знать об этом, она уже не в том возрасте. Я уважаю ее позицию. В 99 лет рак ее переживет. Скорее всего, она скончается от короткой острой болезни или старости. Она предлагает мне чашку чая, и я с удовольствием соглашаюсь. Мы сидим вместе 10 минут, разговаривая о ее работе во время войны, о покойном мужа Стэнли, чью фотографию она целует перед сном каждую ночь, и о том, что ей так и не удалось стать матерью. Я показываю фотографию Элисы Уильяма. Она светится от радости и обнимает меня, чтобы поздравить. Меня переполняет гордость за свою семью и тепло, исходящее от этой женщины. Именно поэтому мне нравится быть терапевтом, а именно моим типом терапевта. Вряд ли работа многих людей начинается с вагинального осмотра и заканчивается наблюдением за тем, как великолепная женщина, которой скоро исполнится 100 лет, искренне радуется, что кто-то заинтересовался ее жизнью. Жизнью, которая точно принесла ей много радости. Я думаю об Элис и Уильяме по пути в клинику. Наша совместная жизнь лежит впереди. Слезы счастья наполняют мои глаза. Среда, 26 сентября, 22 часа 50 минут. Я кладу четыре педиатрических детских термометра на прилавок аптеки. Кассир смотрит на меня и спрашивает, какой из них я хочу купить. Я улыбаюсь, зная, как прозвучит мой ответ. «Все». Мой тон говорит о том, что это и так очевидно. Какой молодец! Чего только не сделаешь ради любви. Пробивая термометры, он рекомендует мне обратиться к врачу, если я так переживаю за своего сына. Я киваю, достаю кредитную карту и говорю. Я есть врач. Видеть его снисходительную улыбку все равно, что удариться костяшками о гравий «Мне хочется сказать, что я не переживаю, но вместо этого я продолжаю молчать, прекрасно понимая, что мои слова никак не свяжутся с тем, что я сейчас сделаю в этой круглосуточной аптеке». Еще час назад мы с Элис сидели на диване и наслаждались серией «Игры престолов». Уильям спал в колыбели, а рядом с ним лежала жуткая светящаяся свечка, имитирующая звуки матки. Они должны успокаивать Уильяма. «Дождаться не могу, когда у нее сядут батарейки». Затем Элиса решила, что Уильям кажется горячим. В ту минуту приятному вечеру пришел конец. Битве Джона Сноу с белым ходаком и моему пиву пришлось подождать. Это правда, что из-за любви ты готов делать то, что не сделал бы при иных обстоятельствах. Поэтому, когда Элис начала переживать, что у Уильяма температура, я пошел в ближайшую аптеку. Хотя я сказал «без проблем, любимая», мой внутренний голос кричал. «Ты что, издеваешься?» Вернувшись, я театрально раскрываю рюкзак и вываливаю на кухонный стол все четыре термометра, предлагая Элис выбрать тот, что ей больше понравится. Элис рассматривает все варианты. У нас есть термометр для измерения температуры в подмышечной впадине, на лбу, в ухе и инфракрасный. Самый крутой. Уильям спокойно лежит и выглядит абсолютно здоровым. Все четыре термометра подтверждают, что он не просто выглядит так. У него абсолютно нормальная температура. Продолжать смотреть сериал уже поздно, поэтому я убираю термометры и иду в кровать вместе с Элис. Нам предстоит очередной ночной цикл, состоящий из кормления, сна и смены подгузников. Я же говорил «любовь». Четверг, 27 сентября. Это не любовь, а жестокость, ревность и трусость. Я еще не встречал мужа Натальи, но я уже знаю, что он мерзавец. Вместе с моей коллегой Сарой мы осторожно осматриваем и фотографируем ее синяки. Атмосфера в комнате тихая, холодная, неловкая. Мне тяжело оставаться профессионалом, когда Наталья говорит, что в этот раз он не хотел, чтобы так получилось. У меня внутри все сжимается от того, что она только сегодня набралась смелости рассказать о насилии, которое продолжается уже три года. Мы, сотрудники клиники, понятия о нем не имели. Теперь, когда осмотр завершён, я приглашаю Наталью сесть и отпускаю Сару на ее прием. Наталье всего 28 лет. Она приехала в Великобританию по визе мужа. Разумеется, он знает об этом, и это главная причина, по которой она продолжает жить с ним. Она боится, что ее вынудят уехать, и она потеряет своего шестилетнего сына Итона. Я говорю, что она проявила невероятную храбрость, придя сюда, и должна гордиться этим шагом. Консультация длится уже более 20 минут. Почти 30 минут. Однако это не имеет значения, потому что женщине нужны время и поддержка, которые ей не сможет обеспечить рутинное измерение давления, осмотр ушей или продление больничного. Продлить консультацию – мое решение. Хотя наш день разбит на десятиминутные минутные отрезки, этого времени хватает не каждому пациенту. Наталья не хочет обращаться в полицию. Я тихо вздыхаю. Оказывается, что ее мерзавец-муж – прекрасный отец. Я не могу представить себе мужчину, который избивает жену, но, несмотря на это, является хорошим отцом. Она отказывается признавать очевидное, что вполне понятно. Она не видит нефильтрованную правду за пределами своего взгляда на мир, который приняла с единственной целью – защитить сына и не лишить его возможностей, открывающихся в Великобритании. Я знаю, что нам предстоит неприятный разговор, и снова спрашиваю об Итане. У меня сердце уходит в пятки, когда я слышу ответ, пронзающий воздух в кабинете. Да, он видел, как папа бьет маму. Я думаю о Уильяме и Элис. Работая в отделении неотложной помощи, я слышал много историй о домашнем насилии. Но когда мы обсуждаем настолько страшные вещи в спокойной обстановке кабинета, мне становится не по себе. В отделении неотложной помощи всегда атмосфера срочности и опасности. В кабинете терапевта такого нет. Темп работы здесь гораздо медленнее. Наталья не думает, что Итан многое понимает в происходящем. Я с ней не согласен. В 6 лет он знает достаточно. Я осторожно придвигаю к ней стул и мягко начинаю объяснять, что вынужден проинформировать службу защиты детей. Наталья взрывается, и в этом нет ничего удивительного. Она вскакивает и, обхватив руками виски, при этом становятся видны синяки на ее предплечьях, начинает говорить, что я не могу так поступить, потому что она потеряет Итана. Он, ее мерзавец-муж, обязательно все узнает. К сожалению, это не обсуждается. Я говорю, что у меня есть профессиональные обязанности, и я не могу нарушать закон, поскольку в данную ситуацию вовлечен ребенок. Он не должен смотреть на это. Суровая правда в том, что Наталья может оставить все как есть и не обращаться в полицию. Но перед Итаном такой выбор не стоит. 6 лет он просто не способен его сделать. Наталья стоит и смотрит на меня, как на предателя. Но я не вступаю в спор. Наоборот, позволяю ей доминировать и ничего не говорю. Проходит много времени, и она, наконец, садится напротив меня. Я осознаю, что научился чувствовать себя комфортно в некомфортных ситуациях, и я считаю, что это необходимо, если вы собираетесь работать терапевтом долгие годы. В противном случае вам не удастся избежать душевной усталости. В данной ситуации естественный порыв сказать, что мне очень жаль. И мне хочется это сделать, потому что я тоже человек. Однако подобные слова свидетельствуют о том, что я собираюсь причинить ей вред, а это не так. Я хочу лишь предотвратить его. Все это так сложно, но в данной ситуации единственное правильное решение. Я должен сказать правду, даже если она жестока. Дерьмо, покрытое сахарной глазурью, все равно остается дерьмом. И люди жуют его, потому что путают внешний вид и вкус. Я чувствую, как невообразимая смесь эмоций, которую испытывает Наталья, начинает ослабевать. Думаю, она напугана. Она в ужасе. Теперь, когда консультация снова вошла в спокойное русло, я спрашиваю, хочет ли она поговорить с женщиной из местной некоммерческой организации, помогающей жертвам домашнего насилия. Я уже работал с ней раньше, и она не против, когда я рассказываю другим, что когда-то и она была в таком же положении, как Наталья. Теперь она помогает другим. Думаю, это прекрасная мотивация. Наталья тихо кивает. Я восстанавливаю мостик между нами. Я объясняю, что эта женщина может встретиться с Натальей где угодно, в том числе в нашей клинике, под предлогом обычной консультации терапевта. Никому не нужно об этом знать. Наталья может связаться с ней через меня, и в таком случае ее муж не только ни о чем не узнает, но и не будет иметь никакого права выспрашивать, что она делала на конфиденциальной консультации у терапевта. Мерзавец. Она соглашается. Я медленно откидываюсь на спинку кресла. Я изможден, но чувствую облегчение. Ей удалось сделать следующий шаг. В следующие 10 минут мы обсуждаем другие вопросы, начиная от правил поведения во время семейного кризиса и заканчивая тем, что произойдет в службе защиты детей. Теперь Наталья чуть лучше понимает, почему это необходимо, и я убеждаю ее, что сотрудники службы сохранят тайну, окажут поддержку и помогут обратиться в другие организации. Еще я записываю ее к себе на прием в ближайшее время. После этого она возвращается домой. К своему мучителю. Я закрываю дверь и падаю на кресло. У меня не осталось эмоций. Пятница, 28 сентября. Либо свинка Пеппа, либо ничего, твердо говорю я. Изабель сидит на стуле, скрестив тонюсенькие ножки, недостающие до пола. Маленький размер, большая личность. Я театрально вздыхаю, поднимаю руки и обещаю, что к нашей следующей встрече успею запастись наклейками с Эльзой. Ее мама смотрит на меня, недовольная затянувшимися переговорами, продолжающимися уже пятую минуту. Она теребит ключи от машины, ненавязчивый, но понятный сигнал к тому, чтобы я поторопился. Кивнув ей и снова повернувшись к Изабель, Я понимаю, что меня ждет битва. Теперь ее руки скрещены еще плотнее. Я нагибаюсь к ней и говорю. А ты знаешь, что Эльза очень похожа на свинку пепу Да, ей всего шесть, но выражение лица явно говорит о том, что мне не удастся ее провести. Однако попытаться стоило. Блин, я отправляю срочное сообщение всему персоналу клиники. У кого-нибудь есть наклейки с Эльзой? Мне очень нужны. С уважением, Макс. Другие терапевты отшучиваются и ничем мне не помогают. Сволочи. Наконец медсестрапед отвечает, что у нее есть несколько. Я вскакиваю со стула и прошу Изабель подождать еще секунду. Затем я слетаю по лестнице через ступеньку, подбегаю к регистратуре, хватаю пожертвованные мне наклейки и мчусь обратно в свой кабинет. Я даю наклейки Изабель. Она пристально смотрит на них и, наконец, тыкает пальцем. «Вот это командует она. «Я аккуратно отклеиваю ее и приклеиваю на четко указанное место на джемпере». Девочка кивает. Молчаливое одобрение. После этого она соскальзывает со стула, приземляется на подошвы крошечных туфелек, кричит «спасибо» и выходит из кабинета вместе с мамой. Я продолжаю стоять, все еще сжимая в руках с трудом добытый лист с наклейками, на котором теперь не хватает одной принцессы Эльзы. Я сажусь за компьютер, чтобы заполнить ее медицинскую карту, и мне требуется несколько секунд, чтобы вспомнить, зачем вообще приходила Изабель. Некоторые консультации запоминаются чем угодно, кроме медицины. В этом прелесть моей работы. Изабель привели ко мне из-за обычного кашля, вероятно, у нее было вирусное заболевание, но ее первая консультация навсегда запомнится мне наклейками. Просто наклейками. Суббота, 29 сентября. 16 часов 13 минут. «Летящие на пламя мотыльки» — это единственное описание, которое я могу придумать для происходящего в выходные. Гости на свадьбе, некоторых из них я знаю, но большинство никогда раньше не видел, до этого стоявшие в саду великолепного замка, начинают приближаться к Уильяму. Одни идут к нему решительно, другие же делают это более деликатно, словно они здесь случайно. При этом он практически ничего не делает. Просто сидит в закрепленном на мне слинге, словно маленькая скучная моль, и прижимается головой к моей рубашке. Думаю, он привлекает присутствующих тем, что является самым маленьким гостем на свадьбе. Более того, он проспал всю церемонию, в отличие от четырех других детей, закативших истерику к моему большому удовольствию. В чем наш секрет? Просто мы с Элис решили заполнить ребенка молоком до предела, чтобы он вырубился. Идеально! Следующие несколько недель я буду делиться этим случайно обнаруженным способом с родителями всех младенцев, приходящими ко мне на прием. Думая так, я улыбаюсь. Кто бы мог подумать, что родительство начнет приносить плоды так быстро? Я продолжаю бродить с Уильямом по саду, и движение гостей в нашу сторону не прекращается. Хотя не люблю стереотипы, к нему подходит гораздо больше женщин, чем мужчин. «Уильям, сынок, если бы я не был женат, ты стал бы прекрасной приманкой для дам». Даже лучше, чем собака, которую я однажды взял на выходные. Должен заметить, это было до Элис. Я делаю глоток шампанского и стараюсь отогнать от себя мысли, от которых мне вдруг стало некомфортно. Что касается мужчин, то их подводят к нам вторые половины. Думаю, на свадьбах так всегда бывает, ведь свадьбы гипертрофируют теплые чувства, связанные с любовью и продолжением рода. Новорожденный ребенок – это сладкая эмоциональная глазурь на свадебном торте. Суббота, 29 сентября, 22 часа, 5 минут. Уильям был потрясающим цирковым пони последние 6 часов на свадьбе. Он зевал, немного плакал, много смотрел по сторонам, спал, сидел, точнее, висел на мне, абсолютно ничего не делая, и много, очень много какал. Все это немало забавлялось у с ним гостей. Мы с присматривали за ним по очереди, пока второй бежал танцевать и вспомнить забытую бездетную жизнь. А теперь мы совсем без сил. Мы измождены. Быть на свадьбе с трехнедельным малышом – тяжелая работа. Я сравниваю меня и Элис с утками. Со стороны казалось, что мы с легкостью скользили по этой свадьбе. Наши беззаботные лица словно говорили «Ребенок? Какой ребенок? С ним так легко!» В действительности мы безостановочно гребли ластами под водой, чтобы оставаться на плаву. Поэтому, когда по пути домой мы устало замолчали, Уильям устроил полностью заслуженную истерику, а машина сломалась, я нисколько не удивился. За идеальный день всегда приходится платить. Вот и карма. Думаю, проблема в инжекторе. Скорость автомобиля за секунду падает с 90 км в час до 9. До отеля осталось всего полтора километра. Я решаю дилемму в своей голове. Ни за что не оставлю Элиса Уильяма сидеть в машине, когда цель уже близко. Уильям продолжает плакать. Не обращая на него внимания, пытаюсь сосредоточиться. Мы решаем попробовать преодолеть оставшиеся полтора километра на скорости 9 км в час. Элис показывает рукой всем машинам позади нас, чтобы они шли на обгон. В этом нет ничего удивительного, учитывая нашу скорость. И я включаю аварийку. Преодолев бесконечные полтора километра, въезжаем на парковку отеля, обмениваемся взглядами, пока Уильям продолжает истерично вопить, и улыбаемся друг другу. «Молодец, любимый!» – быстрый поцелуй. «Я чувствую, что выполнил свой долг. Хотя я все еще изможден, мне стало гораздо легче». Элис забирает Уильяма, чтобы с комфортом покормить его грудью и уложить спать, а я разбираю огромную сумку с детскими вещами, которую мы теперь везде возим с собой. «Поскольку сегодня чудесная ночь, я ненадолго облокачиваюсь на машину и любуюсь ночным небом. Мне нужно позвонить в страховую компанию». По идее, я сейчас должен быть разъярённым и обиженным на жизнь, но я ничего такого не чувствую. Эти эмоции испытывал бы старый я, существовавший до рождения Уильяма. Вместо этого я чувствую облегчение и радость от того, что моя маленькая семья теперь в безопасности. Это единственное, что имеет значение. Как изменилась моя жизнь?